Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали «Да как это наш Борчук! Борчук, милости просим к нам, не поврезгуйте, подсаживайтесь!» Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой, и действительно они тотчас же Предложили подвести меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле беглой слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, а они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости. Как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу тащак телеги целый фартук свежих розовых кирпичей и, мотая головою на тройку, пылившую по дороге возле шоссе, а вон бараня бибикова едет это на к нам куварову он мне еще третьего дня говорил что ждет ее к себе гостить и баранчика на заре торговал другой подхватил верно она и есть вон и этот живодер на козлах я взглянул пристльней тотчас узнал пегих лошадей стоявших давечи возле библиотеки и вдруг понял Что именно тайна тревожила меня все время, с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое, что барыня Бибикова, мать этой девочки, и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже. Мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьишке под Задонском бедно-прибедно, -бедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пеги и лошади на всю губернию известны, равно как и живодер-кавказец» который был у Маркова сперва, как обыкновенно, объездчиком, а потом прижился у него, стал его закадычным другом, связавший с ним страшным делом, он до смерти запорол однажды на гайкой конокрада цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, Сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром. Стало быстро и как-то неверно тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч. Стало тяжело греметь, сотрясая все небо и все шире, пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой а потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам, во всю высоту их, зубчатыми да бела змеями, с каким-то свирепым трепетом и ужасом и хлынул обломный ливень. С яростным гулом, сёкший нас, под удар уже беспрерывный, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными гималаями медью блистающие горы облаков. На мне, лежавшем на холодных кирпичах и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через пять минут. Да что мне был этот ад и потоп! Я был уже в полной власти своей новой любви.